Благодаря великим русским писателям, историкам и революционерам, а также благодаря украинским друзьям и работам украинских историков, мое русское национальное самосознание никогда не снижалось до великодержавного шовинизма. Напротив, оно естественно сочеталось с идеалами всемирной революции и с марксистскими понятиями классовой борьбы. А любые противоречия помогало одолевать спасительная диалектика. Маркс и Энгельс ведь любили свою Германию, были именно немцами, в молодости даже почти националистами, несправедливо, зло писали о славянских народах. Ленин прямо одобрял национальную гордость великороссов, говорил о двух нациях внутри каждой нации. Горький писал о Ленине как о русском национальном характере. В 1934 году самолично Сталин начал травлю Покровского и Демьяна Бедного, облегченных в недостатке патриотизма. Тогда же был принят закон об измене Родине. Впервые это понятие стало официальным. Новый школьный учебник истории Шестакова восторженно описывал даже тех царей и князей, которых осуждали и Соловьев, и Ключевский. Этому повороту и в пропаганде, и в исторических исследованиях, решительному отказу от антинационального нигилизма я сперва только обрадовался. Партия подтверждала и утверждала то, что я чувствовал с детства и начал сознавать в юности. Восстанавливались понятия родина, патриотизм, народ, народный, именно восстанавливались. Раньше они были опрокинуты, низвергнуты. Всего лишь за несколько лет до этого их затаптывали особенно решительно и заменяли понятиями «социалистическое отечество всех трудящихся мира», «советский патриотизм», требуя ко всему классового партийного подхода, и одновременно восстанавливались и обновлялись понятия «гуманизм и демократия». Еще недавно эти, это были бранные слова, а в середине 30-х годов их стали применять даже и одобрительно. Это связывали с поворотом в политике Коминтерна и с тем, что мы завершили построение бесклассового общества. Во Франции и в Испании развивался широкий народный фронт. СССР вступил в Лигу наций. Всенародно обсуждался проект в самой демократической в мире сталинской конституции. Но это были дымовые завесы, за которыми начинался крутой поворот в государственной политике, в идеологии. Уже шли массовые аресты врагов народа. Тюрьмы всех городов были переполнены. Огромные пространства тайги и тундры были владениями тайной империи ГУЛАГ. Троев, четверо более обширной, чем вся Европа. Голод, избиения, пытки, расстрелы по решениям заочных судов стали повседневным бытом, так же, как толпы скорбных, заплатанных женщин у тюремных ворот, у справочных отделов НКВД. Ежедневно в газетах, на собраниях, на митингах поносили разоблаченных врагов и всех их пособников. И каждый раз кто-то у Нижа в том, что не распознал, проглядел. И все на древнее, все назойливее раздавались призывы к бдительности. До 1935 года любой иностранец, если он был трудящимся, вступил на землю СССР, автоматически становился советским гражданином. Осенью 1934 года в Харьковский горсовет были избраны несколько политэмигрантов, австрийские коммунисты и социалисты, бежавшие после поражения февральского восстания Шуцбунда. Но уже год спустя приобретение советского гражданства стало очень сложным делом, требовавшим усилий, времени и особых правительственных постановлений в каждом отдельном случае. Иностранных коммунистов перестали допускать на наши закрытые собрания. и приходилось по подолгу оформлять через Коминтерн перевод из своей партии в ВКПБ, либо оставаться в особых эмигрантских организациях. Напряженные ожидания войны, все новые тревожные вести с дальневосточных границ вызывали и оправдывали в наших глазах нараставшие недоверие к иностранцам вообще и к тем соотечественникам, у которых были связи за границей. В 1929 году, после боев на маньчжурской границе, мы распевали. У китайцев генералы все вояки смелые, на рабочие кварталы прут как очумелые. Врагами были именно генералы. В 1936-1938 годах, когда у озера Хасан шли тяжелые бои с артиллерией, танками, авианалетами, мы знали, наши бьют японцев. Правда, обычно говорили и писали самураев, но для всех это было именно японцы, неразличаемые уже по классам и званиям. Эммануил Казакевич, приехавый, приехавший в 1937 году из Биробиджана, рассказывал о том, как оттуда за два дня вывезли в Среднюю Азию всех корейцев, в том числе и членов партии и комсомольцев, и работников НКВД, и тех, у кого были русские жены или мужья. Он рассказывал об этом без гнева и осуждения, и ослушал также о Обидно, что пострадали многие ни в чем не повинные люди. Большинство из них, конечно же, были свои, братья по классу. Но ведь японские шпионы и диверсанты укрывались, выдавая себя за корейцев или китайцев, либо забрасывали к нам агентов и зарубежных китайцев. Это угрожало всей стране, сотням миллионов. Значит, приходилось утеснять сотни тысяч те же годы из западных областей выселяли поляков, эстонцев, финнов. И это тоже представлялось печально суровой, но необходимой расчисткой тылов будущего фронта. На Украине всех галичан, всех, кто приехал из областей, принадлежавших Польше, стали полагать подозрительными, ведь их могла направить польская разведка-дефензива. Коминтерн распустил три партии – к польскую, западноукраинскую и западнобелорусскую специальным решением, утверждавшим, что они засорены шпионскими и провокаторскими элементами. В разных городах Союза были арестованы многие немецкие, польские, венгерские, австрийские и другие политэмигранты, главным образом коммунисты. Были расстреляны Белла Кун, вождь Венгерских Советов 1919 года, и Гайнс Нойман, заместитель Тельмана. Погиб в тюрьме фриц платен швейцарец, который приехал в апреле 1917 года вместе с Лениным, а зимой 1918-го спас ему жизнь, прикрыл его от обстрела и сам был ранен. И всех называли вражескими агентами. Классовые и идеологические мерила оказывались несостоятельными. Миллионы рабочих шли за Гитлером и Муссолини. Ни английские, ни французские, ни американские коммунисты, хотя их партии были вполне легальны, даже в годы жесточайшего всемирного кризиса не повели за собой ни рабочих, ни крестьян. И в то же время нас уверяли, что почти все зарубежные партии кишели шпионами. Любой иностранец, приезжавший к нам, мог оказаться агентом гестапо, интеллигент-сервис, дефензивы, фигуранцы японской разведки. Нам доказывали наши вожди и наставники, пылкие ораторы, талантливые писатели и официальные судебные отчеты, Они у меня еще не вызывали сомнений, что старые большевики, бывшие друзья самого Ленина, из-за востолюбия или из корысти стали предателями, вдохновителями и участниками гнус, гнусных злодеяний. А ведь они когда-то когда были революционерами, создавали советское государство. Что мы могли этому противопоставить? чем подкрепить пошатнувшиеся вчерашние идеалы. Нам предложили позавчерашние, Родина и народ, и мы благодарно воспринимали обновленные идеалы патриотизма, но вместе с ними принимали и старых, и новейших идолов великодержавия, исповедовали изуверский культ непогрешимого вождя взамен помазанника со всеми его варварскими, византийскими и азиатскими ритуалами и слепо доверяли его опричникам. Идеология зрелой сталинщины позволяла одобрять любые политические маневры – дружбу с Гитлером, новый раздел Польши, нападение на Финляндию, захват Прибалтики, Восточной Пруссии, Курил, претензии на иранские и турецкие области.